Глава сорок шестая. Борт самолета Ил-86. компании «Аэрофлот». «Как прилечу, сразу в спортзал пойду», — мечтательно произнес Трушкин, застегивая пряжку привязного ремня. «А с учениками у меня теперь разговор будет короткий. Кого в школе с сигаретой увижу сразу за шкирку и в окно. И никаких поблажек. Кто не знает биологии, тот не знает жизни». «Как ты думаешь, сколько раз нас будут кормить?» Юлия сидела у иллюминатора и смотрела на запаленные окна терминала. Ей казалось, что она видит расплычатые фигуры Кирилла и Клементины. В салон заходили последние пассажиры, загорелые, нелепо одетые во что-то яркое и бесформенное. Туристы. Строгие, уставшие от самолетов бизнесмены. Смуглолицы индейцы неопределенного возраста и достатка. Люди хлопали крышками багажных ящиков, рассовывали сумки и пакеты, проверяли, как откидываются спинки сидений, шуршали газетами и журналами. «Мне кажется, мы с тобой теперь будем часто видеться», сказал Трушкин Юли. Он поднял голову и стал нажимать кнопки подсветки. «Кстати, я предлагаю сразу же по прибытии поехать ко мне». Я познакомлю тебя с моей мамой. Она такую баклажанную икру готовит. Закачаешься. Юля расстегнула куртку и стала стаскивать ее с себя. Давай закину на полку. Услужливо предложил Трушкин. Не надо. Девушка смотрела по сторонам. Лицо ее было бледным. В проходе появилась стюардесса. Она терпеливо ждала, когда... Пассажиры рассядутся, и можно будет проверить, сели места заняты. — Что-то мне плохо стало, — произнесла Юля. — Плохо, — участливо переспросил Трушкин. — Сейчас я попрошу, чтобы принесли минералку. — Не надо, я сама. Наступая Трушкину на ноги, Юля вышла в проход. Стюардесса преградила ей путь. — Девушка, сядьте, пожалуйста. Вежливо попросила она. «Я передумала лететь», — сказала Юля и сама испугалась своих слов. «Как это передумали?» — вскинула брови стюардесса. «Вы понимаете, что говорите?» «Я передумала лететь», — громче и решительнее повторила Юля. И, оттолкнув стюардессу, выбежала на опустевший трап.